Глава 8. Когда я посмотрелся в осколок зеркала, висевшего в каюте, при тусклом свете некоего как бы боевого фонаря, я был так захвачен чувством смутного страха при виде моей наружности и при мысли об устрашительной действительности, которую я таким образом изображал, что мною овладел сильный трепет, и я едва мог собраться с решимостью выполнять свою роль. Было необходимо, однако же, действовать без колебаний, и мы оба, Петерс и я, отправились на палубу. Мы нашли, что все там в надлежащем порядке, и, держась вплоть к корабельным укреплениям, мы трое прокрались к лестнице, ведущей в главную каюту. Она была лишь отчасти прикрыта, ибо были приняты предосторожности, чтобы ее нельзя было сразу толкнуть с внешней стороны, и для этого были положены на верхнюю ступеньку поленья, что мешало также двери и закрыться. Без затруднения мы могли сполна осмотреть внутренность каюты через щели, находившиеся около петель. Счастье это было для нас, что мы не сделали попытки захватить их врасплох, ибо они были очевидно на стороже. Лишь один из них спал, и он лежал как раз у подножия лестницы с мушкетом около себя. Остальные сидели на матрацах, которые были сняты с коек и брошены на пол. Они вели серьезный разговор, И хотя пировали, как явствовало из двух пустых кружек и нескольких больших оловянных стаканов, валявшихся тут и там, они не были настолько пьяны, как то было обыкновенно. У всех были ножи, у одного или двух пистолеты, и очень много мушкетов лежало на койке около них. Мы прислушивались некоторое время к их разговору, прежде чем решиться, как действовать, ибо у нас еще ничего не было определенного, кроме того, что мы попытаемся парализовать их усилия в миг с помощью приведения Роджерса. Они обсуждали свои пиратские планы, и все, что мы могли явственно расслышать, это что они хотели соединиться с экипажем некой шхуны «Шершень», и, если возможно, овладеть самой шхуной, чтобы приготовиться к какой-нибудь попытке более широких размеров. О подробностях, каковой, никто из нас не мог в точности догадаться. Один из шайки заговорил о Петерсе. Ему ответил штурман тихим голосом, и слов нельзя было разобрать. Потом он прибавил более громко, что не мог понять, почему Петрс столько времени проводит с этим капитанским отродьем в бате, и полагает, чем скорее оба будут за бортом, тем лучше. На это не последовало никакого ответа, но мы легко могли понять, что данный намек был хорошо принят всей компанией, в особенности же Джонсом. В это время я находился в крайнем волнении, и оно было тем сильнее, что, как я мог видеть, ни Август, ни Петерс не могли решить, что делать. Я, однако же, настроил свой ум продать мою жизнь так дорого, как только возможно, и не позволять себе быть захваченным каким-либо чувством трепета. Страшный шум от ветров ветра в снастях и переплеска моря через палву мешали нам слышать то, что говорилось, за исключением отдельных мгновений затишья. В одной из таких мгновений мы все ясно услыхали, как штурман сказал одному из шайки, чтобы он пошел и велел этим распроклятым лежебоком прийти в главную каюту, где бы он мог иметь за ними присмотр, ибо он не нуждается в разных секретничаниях на борту Брига. К счастью для нас, килевая качка судна была в этот миг так сильна, что помешала приведению этого приказания в немедленное исполнение. Повар встал со своего матраца, чтобы пойти за нами, как вдруг судно страшно накренилось. Я думал, что мачты будут сорваны. Повар был брошен стримглав против одной из дверей каюты с левой стороны, разломал ее, и это еще более увеличило беспорядок. К счастью, ни один из нас не был сброшен с того места, где стоял, и у нас было достаточно времени, чтобы поспешно отступить к баку и выработать торопливый план действий, прежде чем повар просунулся из люка ибо он не вышел на палубу. Со своего места он не мог заметить отсутствие Алина и сообразно с этим начал горланить, обращаясь к нему и повторяя приказания штурмана. Петерс выкрикнул измененным голосом «Да, да!» и повар немедленно пошел вниз, нисколько не подозревая, что не все в порядке. Оба моих товарища смело направились теперь к задней части корабля и спустились в главную каюту, причем Петерс закрыл за собою дверь таким же способом, как он ее нашел. Штурман встретил их с притворной сердечностью и сказал Августу, что так как он вел себя за последнее время хорошо, он может иметь свое местонахождение в главной каюте и быть впредь одним из их числа. После этого он налил ему до половины большой стакан рома и заставил выпить. Все это я видел и слышал, ибо я последовал за своими друзьями до главной каюты, как только дверь была закрыта и занял свой прежний наблюдательный пункт. Я принес с собой две вымбовки, одну из которых припрятал около лестницы, чтобы иметь ее наготове, когда в том будет надобность. Я встал теперь по возможности так стойко, как только это было возможно, чтобы видеть хорошенько все, что происходит там внутри, и постарался подбодриться, чтобы смело появиться среди бунтовщиков, когда Петерс, как мы уговорились, даст мне сигнал. Ему удалось в настоящую минуту навести разговор на кровавое деяния бунта, и мало-помалу он заставил всех говорить о тысяче суеверий, которые имеют такое широкое распространение среди моряков. Я не мог разобрать всего, что говорилось, но я мог ясно видеть действия беседы на лицах присутствующих. Штурман, видимо, был очень взволнован, и в то время, когда кто-то упомянул о том, какой страшный вид у трупа Роджерса, я подумал что он близок к обморку петр спросил его не думает ли он что было бы лучше тотчас же бросить тело за борт потому что слишком это ужасно смотреть как оно бултыхается там в желобах для стока воды тут негодяй окончательно задохнулся и медленно повернул голову кругом осматривая своих товарищей и как бы умоляя чтобы кто нибудь пошел и сделал это никто однако не шевельнулся и было совершенно явно, что вся компания взвинчена до высочайшей степени нервного возбуждения. В это время Петерс дал сигнал. Я тотчас же распахнул дверь на лестницу и, сойдя, встал, не говоря ни слова, посреди компании. Напряженные действия, оказанное этим внезапным появлением привидения, отнюдь не покажется удивительным, если будут приняты во внимание различные обстоятельства. Обыкновенно при возникновении подобных случаев в уме зрителя остается некоторое мерцание сомнения в действительности видения, возникшего перед его глазами, некоторая степень надежды, хотя и слабой, что он был жертвой проделки и что привидение не есть в действительности гость из мира теней. Не слишком много сказать, что такое мерцание сомнения всегда сохранялось почти при каждом таком видении и что захватывающий ужас даже в случаях наиболее выдающихся и где душевное терзание наиболее было испытано, должен быть скорее отнесен насчет некоторого рода предвосхищенного ужаса, что вдруг привидение, пожалуй, окажется действительным, нежели насчет неколебимой веры в его действительность. Но в данном случае сразу увидят, что в умах бунтовщиков не было даже и тени основания, дабы сомневаться, что привидение Роджерса не было в действительности оживлением его отвратительного трупа или, по крайней мере, его духовного образа. Отъединенное положение Брига и полная его неприступность благодаря буре суживали видимые возможные средства обмана в таких узких определенных границах, что они должны были считать себя способными обозреть их все сразу. Они были на море уже 24 дня, и в течение этого времени не имели никакого соприкосновения с каким-либо судном, кроме возможности перекинуться словом через рупор. Весь экипаж, кроме того, по крайней мере все, о ком они могли сколько-нибудь подозревать, что они существуют на борту корабля, был на лицо в каюте, кроме Алина Дозорного. А гигантский рост этого последнего, 6 футов 6 дюймов, слишком примелькался, чтобы позволить хотя на миг возникнуть в их уме представлению, что это он был привидением, явившимся перед ними. Прибавьте к этим соображениям устрашительный характер бури и свойства разговора, вызванного Петерсом. Глубокое впечатление, которое отвратительность настоящего трупа произвела утром на воображение моряков. Превосходство подражания, достигнутого мною, и неверный колеблющийся свет, в котором они меня увидели, по мере того, как сверкание находившегося в каюте фонаря, бешено качаемого из стороны в сторону, падало сомнительными вспышками на мою фигуру. И не будет основания дивиться, что обман оказал даже более полный эффект, чем мы ожидали. Штурман вскочил с матраса и, не произнеся ни звука, рухнул мертвый на пол каюты. Действием тяжелого качания брига его швырнуло, как чурбан, на подветренную сторону. Из остальных семи лишь трое сперва имели в какой-нибудь степени присутствие духа. Другие четверо сидели некоторое время, по видимости, прикованные к полу. Самые жалкие жертвы страха и крайнего отчаяния, какие когда-либо представали перед моими глазами. Единственное сопротивление, с которым нам пришлось сколько-нибудь считаться, было со стороны повара Джона Гента и Ричарда Паркера, но они защищались слабо и неуверенно. Два первых были застрелены Петерсом, а я свалил Паркера ударом в имбовке по голове. Тем временем Август схватил один из мушкетов, лежавших на полу, и прострелил грудь другому мятежнику, Вильсону. Теперь оставалось лишь трое. Но к этому времени они проснулись от своего оцепенения и, быть может, начали видеть, что их обманули, ибо они сражались с великой решимостью и бешенством. И если бы не огромная мускульная сила Петерса, они могли бы в конце концов одержать над нами верх. Третьих человека были Джонс, Грилли и Апсалом хикс Джонс бросил Августа, пол пронзил ему в нескольких местах правую руку и, без сомнения, вскоре разделался бы с ним окончательно, ибо ни петр с ней не могли тотчас же освободиться от наших собственных противников. Если бы не своевременная помощь некоего друга, на поддержку которого уж, конечно, мы никогда не рассчитывали. Этот друг был никто иной, как Тигр. С глухим рычанием он впрыгнул в каюту в самое критическое для Августа мгновение — и, бросившись на Джонса в один миг, пригвоздил его к полу. Мой друг, однако, был слишком серьезно ранен, чтобы оказать нам какую-либо помощь. А я был так затруднен моим нарядом, что, запутавшись в одежде, мало что мог сделать. Собака ни за что не хотела отпустить Джонса. Петерс, тем не менее, был более чем ровня для двух остававшихся врагов, и, без сомнения, разделался бы с ними и раньше, если бы не узкое пространство, в котором ему приходилось действовать и нестрашные накренивания судна. Он смог, наконец, ухватить тяжелую скамейку, их несколько лежало там и сяв на полу. Взмахнув ею, он выбил мозги у грили в тот миг, когда этот последний готов был выстрелить в меня из мушкета. И немедленно вслед за этим боковая качка брига бросила его на Хикса. Петерс схватил его за горло и силою своей напряженной мощи задушил его мгновенно. Таким образом, в гораздо более короткое время, чем потребно для рассказа, мы оказались господами Брига. Единственный из наших противников, остававшийся в живых, был Ричард Паркер. Как вы можете припомнить, я сшиб его с ног в самом начале атаки. Он лежал теперь без движения у разломанной двери каюты, но когда Петерс задел его ногой, он заговорил и стал просить пощады. Голова его лишь слегка была рассечена, и других ранений он не получил никаких, а был лишь оглушен ударом. Он привстал теперь, и на время мы связали ему руки за спиной. Собака все еще рычала над Джонсом, но по осмотре он оказался мертвым. Кровь током исходила из глубокой раны на его горле, причиненной без сомнения острыми зубами животного. Было около часу ночи, и ветер продолжал дуть страшнейшим образом. Брик, очевидно, претерпевал качку гораздо больше обыкновенного и сделалось совершенно необходимым что-нибудь предпринять с целью несколько облегчить его. Почти при каждом наклоне к подветренной стороне он зачерпывал волны. Некоторые из них частью дошли и до каюты во время нашей схватки, ибо я оставил люк открытым, когда спустился вниз. Весь ряд корабельных настроек с левой стороны был смыт так же, как и камбус, вместе с лодкой-четверкой, сорванной с подзора. Треск и качание главной мачты давали, кроме того, указание, что она готова обрушиться. Чтобы предоставить грузу больше места в заднем трюме, низ этой мачты был закреплен между деками, весьма предосудительное обыкновение, к которому иногда прибегают невежественные кораблестроители. И таким образом она подвергалась неминуемой опасности вырваться из своего гнезда. Но в довершении всех наших затруднений Замеры показали, что в трюме не меньше, чем на 7 футов воды. Оставив тела убитых на полу главной каюты, мы немедленно принялись за насосы. Паркер, конечно, был освобожден, чтобы помогать нам в работе. Руку Августу мы перевязали, как только сумели. И он делал, что мог, но это было не очень много. Мы, однако же, увидели, что можем не позволять течи увеличиваться, заставляя один насос действовать беспрерывно. Так как нас было только четверо, это была трудная работа. Но мы старались подбодриться и с тревогою ожидали рассвета, надеясь тогда облегчить брик, срубив главную мачту. Таким образом мы провели ночь в страшной тревоге и усталости. И когда день забрезжил, буря не только немало не утихла, но и не было никаких признаков улучшения погоды. Мы вытащили теперь тела на палубу и бросили их за борт. Ближайшей нашей заботой было освободиться от главной мачты. Были сделаны необходимые приготовления. Петерс срубил мачту, топоры нашлись в каюте. Между тем, как остальные, стояли около штагов и талии. Так как Брик страшнейшим образом рыскал, было постановлено срезать талии, после чего вся громада дерева и снастей рухнула в море и освободила Брик, не причинив нам какого-либо существенного ущерба. Мы увидели, что судно не испытывало теперь такой качки, как прежде, но все же наше положение было чрезвычайно затруднительным. И, несмотря на наши крайние усилия, мы не могли овладеть течью без действия двух насосов. Та малая помощь, которую мог оказывать нам Август, была поистине незначительна. В увеличение нашего злополучия тяжелый вал, ударив брик в наветренную сторону, подбросил его на некоторое отдаление от предназначенного места под ветром, И прежде чем он мог занять прежнее свое положение, другой вал целиком опрокинулся на него и совершенно рушил его на бок. Балласт переместился всей громадой к подветренной стороне, груз некоторое время передвигался и бился совершенно произвольно, и в течение нескольких мгновений мы думали, что ничто не может нас спасти, и мы опрокинемся. Мы поднялись, однако же, до некоторой степени, Но балласт все еще удерживал свое место на левой стороне судна. И мы так сильно накренялись, что было бесполезно помышлять о насосах. Да мы и не могли бы ни в каком случае больше работать около них, потому что руки у нас совершенно огрубели это излишка напряжения. И кровь из них сочилась самым чудовищным образом. В противность совету Паркера мы стали теперь срубать фок-мачту и, наконец, выполнили это после больших хлопот, причиненных наклонным положением, в котором мы находились. Падая за борт, мачта унесла за собой бушприт, и от брига остался один корпус. Доселе мы имели основание радоваться, что у нас сохранился баркас, который не получил никакого повреждения ни от одного из огромных валов, перехлестнувших к нам на борт. Но нам недолго пришлось поздравлять себя. Так как фок-мачта исчезла, а с нею, конечно, и фоксель, бриг, державшийся благодаря им стойко, потерял свою опору. Каждый вал врывался к нам теперь целиком, и в пять минут нашу палубу вымыло с носа до кормы. Баркас и правая сторона укреплений были сорваны, и даже ворот был раздроблен в куски. Вряд ли, поистине, для нас было возможно быть в еще более жалком состоянии. В полдень, казалось, буря несколько стихла. Но в этом мы были прискорбно разочарованы, потому что затишье продолжалось лишь несколько минут а буря укротилась лишь за тем, чтобы возобновиться с двойным бешенством. Около четырех часов пополудня сделалось совершенно невозможно противостоять ярости вихря. И когда ночь сомкнулась над нами, у меня не было ни тени надежды, что судно сможет выдержать до утра. В полночь мы очень глубоко погрузились в воду, которая достигала теперь до палубы кубрика. Вскоре после этого оторвался руль. Вал, сорвавший его, приподнял заднюю часть брига целиком из воды, о которую она в своем нисхождении ударилась с таким сотрясением, какое бывает, когда корабль выбросит на сушу. Мы все рассчитывали, что руль выдержит до самой последней минуты, ибо он был необыкновенно крепок, будучи приспособлен так, как никогда, ни раньше, ни после, я не видал, чтобы был приспособлен руль. Вниз по главному его тимберсу шел ряд крепких железных крюков, и другие таким же образом шли вниз по стернпосту. Через эти крюки простиралась очень толстая, выделанная из железа цепь. Руль таким образом был прикреплен к стерн-посту и свободно вертелся на стержне. Страшная сила вала, который его оторвал, может быть оценена по тому обстоятельству, что крюки на стернпосту, которые шли по нему, Будучи закреплены с внутренней стороны, были все до одного совершенно вырваны из цельного куска дерева. Едва мы успели передохнуть после свирепости этого удара, как одна из самых чудовищных волн, какие я когда-либо видел, прямиком ворвалась к нам на борт, смыла лестницу капитанской каюты, ворвалась в люки и наполнила каждый дюйм судна водой.